Глава 29 Получилось Как же странно, — думал Вейгард, — испытать дело своей жизни на самом себе. Как же странно знать, что Роуз где-то живет, и что он только что держал ее в объятиях и может снова обнять ее. Какая же странная штука — реальность. Странная и теперь, когда у них появился ключ. Чудесное. Остаток дня Вейгерт провел в своей комнате. У него то и дело наворачивались на глаза слезы радости. Конечно, его не оставили в полном покое. Лайл Ласкин, Кэролайн Сомс-Уоткинс, Камила Франклин проверяли состояние его здоровья. Лайл кивал с довольным видом, Камила фыркала, а Кэролайн тихо сказала «Я очень рада за вас». Сэм, Джулиан и Эйден допросили Вейгерта и записали все вопросы и ответы. Что Вейгерт говорил Роуз? Что она отвечала? Какие он испытывал во время пребывания в этой комнате слуховые, осязательные и обонятельные ощущения, недоступные для системы реконструкции? Тиканье часов на каминной полке. Эти часы были подарком на свадьбу от родителей Роуз. Упругая мягкость ковра под ногами Вейгерта. Сама Роуз в его объятиях, запах волос его жены, ваниль и розы. От нее всегда пахло ванилью и розами, и сейчас ничего не изменилось. Она жива где-то во множественной вселенной. Его теория подтвердилась. На следующее утро Вейгерт проснулся терзаемой муками совести. Он оказался страшным эгоистом. Да-да, радость сделала его эгоистом. Он не спросил Кэролайн, как дела у ее несчастной сестры. Он даже не сказал ни слова Сэму, чтобы успокоить его насчет операции, намеченной на это утро. Он поспешно оделся и направился в больницу, расположенную в третьем крыле, не задержавшись даже на завтрак. Там не оказалось никого, кроме одной из медсестер, разбиравшей что-то в кладовой. «Где все?» — спросил у нее Вейгерт. «Операция доктора Уоткинса». «Операцию отложили», — ответила медсестра, уставившись на его теме. Проклятие, он забыл надеть шляпу. Конечно, титановую коробочку на выбритой голове невозможно не заметить. Доктор Сомс Уоткинс улетела рано утром на большой кайман. «А, понятно. Благодарю вас», — сказал Вейгерт и вернулся в жилое крыло. Сэма не оказалась в его комнате. Вейгерту пришлось вернуться в Третье Крыло, и там, в зале заседаний, он обнаружил у Откинса в обществе Эйдена и Джулиана. Сэм выглядел лучше, чем все последнее время. «Сэм, твою операцию отложили?» «Да. Моя внучатая племянница вбила себе в голову, что ей обязательно нужно именно сегодня побывать на Большом Каймане». Она также вбила себе в голову, что после моей операции ей целую неделю нельзя будет уезжать с острова, невзирая даже на то, что здесь будет Обруцо. Я не знаю, зачем я его нанял, раз она решила не позволять ему ничего делать. Вейгерт пропустил последнюю фразу мимо ушей. Сэм отлично знал, зачем потребовалось нанимать второго хирурга и зачем они с Джулианом сейчас ищут еще и третьего. «Пока вы лежали в больнице, Каро получила разрешение навестить свою сестру на Большом Каймане», — пояснил Джулиан. «Она вернется сегодня к вечеру, а завтра в полшестого утра прооперирует Сэма». «Понятно», — сказал Вейгерт. «Значит, пока он лежал после операции, произошли какие-то важные события, о которых он не знал». Вейгерт заглянул к себе, чтобы взять шляпу, и отправился завтракать. По пути в столовую он вдруг замер, как вкопанный. Племянница Кэролайн топталась на клумбе, методично ломая и вминая в землю цветы. — Кайла, прекрати сейчас же! — крикнула с ярко выраженным акцентом жителей Каймановых островов, выбежавшая из ворот первого крыла немолодая женщина. Девочка дерзко посмотрела на нее, но все же прекратила топать. Вейгард подошел поближе и мягко сказал, «Деточка, не надо этого делать, ведь цветы принадлежат всем». «Мне плевать!» — крикнула она и пнула его ногой. Вейгард потер подбородок, и тут у него заныло сердце, потому что было ясно, что девочке вовсе не плевать. Просто ей очень, очень плохо. «Извините», — сказала няня, — Я только в туалет отошла на минуточку, а она. Кайла, извинись. Вовсе не начал было Вейгерт, но Кайла тут же пробормотала. Извините. Нет, она не испорченный ребенок, просто истерзана горем. Вейгарт никогда не умел справляться с горем, даже своим собственным, когда Роуз умерла. Его хватило лишь на то, чтобы с головой зарыться в физику. Но такой маленькой девочке его метод вряд ли подойдет. Няня увела Кайлу. Вейгерд позавтракал и вернулся в комнату, чтобы поработать с гранками книги. Но ему никак не удавалось сосредоточиться. Перед глазами стоял образ разъяренной Кайлы, ужасающее лицо ребенка, не способного отдать себе отчет о том, насколько страшно он выглядит. Вейгард включил ноутбук и отправил электронное письмо. «Дорогая Кэролайн, я понимаю, что сейчас вы испытываете трудности и с вашей сестрой, и с вашей племянницей. Если я могу сделать хоть что-нибудь, пожалуйста, дайте мне знать. Искренне ваш Джордж Вейгерт. Не так уж много. Откровенно говоря, вовсе ничего, всего лишь набор бессмысленных слов, которые часто употребляют, когда кто-то из знакомых попадает в беду. Но Вейгерт не мог придумать ничего лучше. Поэтому он даже удивился, получив несколько позже ответ от Кэролайн. «Джордж, благодарю вас. Вы можете сделать кое-что очень важное, самое важное, что вообще кто-либо может сделать для меня. Это никак не связано с деньгами». К вечеру я вернусь на базу. Очень прошу вас дождаться меня в своей комнате. Каро Сомс-Уоткинс. Вейгард задумался, скорчив гримасу. Он не мог представить себе, что она имела в виду. Но если это в его силах... Господи, вразуми!»